И отлично знаю, чего хочу от жизни. Я хочу, чтобы мои дети никогда не знали, что такое нищета. И не перебивались с хлеба на квас до той мизерной получки, которую принесет в клювике заботливый папаша. Я хочу жить в роскоши и распоряжаться деньгами по своему усмотрению. Я хочу встретить мужчину, который состоялся бы еще до нашего с ним знакомства. Я считаю, что если мужчина по-настоящему хочет завоевать женщину, то он скрутит черту рога и подарит своей возлюбленной именно ту жизнь, какую она хотела бы получить. Женщину нужно завоевывать и покорять». А покорить ее можно деньгами. Большими, настоящими деньгами. Я замолчала, отпила джина и вытерла слезы. Знаешь, обычно начинаешь понимать, как много для тебя значил тот или иной человек, когда его теряешь. При жизни мы никогда не ценим тех, кто находится в рядом с нами. Еще вчера мы сидели с Маринкой за одним столом, пили коньяк, разговаривали о том, о сём. А сегодня ее увезли в морг. Ее убил тот человек с чулком на голове, я не сомневаюсь в этом, и убил из-за меня. Никак не пойму, что это за тип и что ему надо от меня. Вот черт!